Глава шестая. Обычно, когда ты пускаешься в авантюру, то надеешься на счастливый исход. Несмотря на все риски и жирные пункты в графе «против», концентрируешь своё внимание прежде всего на раздел, где указаны все «за». Для меня с самого начала было очевидно, что если у нас с Алексеем не срастется, то мне придётся искать новую работу. Впрочем, если бы срослось в нечто серьёзное, то, скорее всего, тоже. И вот я шла с утра на работу вместе с его двумя кофе и гадала, стоит ли мне написать заявление по собственному желанию или дождаться момента, когда он сам меня попросит. Подходим ли мы с Алексеем друг к другу? Почему раньше я об этом не задумывалась? Он холоден, расчётлив и богат. Я умна, красива и бедна. Точнее, относительно умна и по-своему красива. Приуныв, я вспомнила, что нам обоим нравились пельмени, и грустно улыбнулась. Когда я ставила стаканчик с кофе на стол Алексея, на стационарный рабочий телефон позвонили с ресепшена на первом этаже и сообщили, что мне доставили цветы. Удивившись, я спустилась вниз и забрала букет белых роз. Карточки к цветам не прилагалось. Уткнувшись лицом в шёлковые лепестки бутонов, я улыбнулась. С зеркальной стены лифта на меня смотрела совершенно незнакомая девушка. Глаза блестят. На губах глупая улыбка и на щеках играет лёгкий румянец. Когда я успела так измениться и что творится с моим настроением? Я же только что думала об увольнении. Заявление по собственному откладывалось. Нам с Алексеем нужно было расставить все точки над «и». День шёл своим чередом, и у него были встречи и совещания. В свободную минуту я распечатала заявление по собственному, оставив графу с датой пустой. Табу насчёт отношений с руководством, думаю, очевидно, любой секретарше и я всегда считала себя выше и умнее девочек, допускавших эту элементарную ошибку. Как оказалось, зря. Я была ничем не лучше всех остальных. Принцип «сердцу не прикажешь» теперь был усвоен на собственной шкуре. Уже по традиции, оставшись в офисе последними, я постучала осторожно в дверь кабинета и вошла внутрь. «Алексей, мы можем сейчас поговорить?» — спросила я. «Да, конечно». Он встал из-за стола и подошёл к дивану. «Присаживайся». Я последовала его примеру и села как можно дальше от Алексея. Да что скрывать, я просто вжалась в противоположный подлокотник дивана. «А что ты думаешь о нашем вчерашнем разговоре?» — спросила я. «Мне не нравится, что кто-то присылает тебе цветы», — уклончиво ответил он. «Это не ответ». Алексей молчал. Я ждала, пока он снова заговорит. «Твоё условие слишком неоднозначно». — сказал Алексей. Любовь склонна меняться и угасать с годами, но это ещё не всё. Наши представления о любви могут кардинально отличаться друг от друга. Поверь, я знаю, о чём говорю. Поэтому я предпочитаю чёткие рамки, когда каждый понимает, что от него ждут и что он может получить взамен. И в этом нет ничего плохого. Но меня пугает тот факт, что вчера ты даже словом не обмолвился о чувствах или симпатии. Я не жду от тебя любви с первого взгляда, но надеюсь, что со временем стану для тебя чем-то большим, нежели приятная компания от одиночества. И я сомневаюсь, способен ли ты на чувства, ведь если между тобой и Василисой было хоть какое-то подобие нормальных человеческих отношений, ты никогда бы с ней так не поступил». «По-моему, ты переоцениваешь человеческие отношения». Алексей иронично улыбнулся. «Может быть, я и наивна». Согласилась я. «Просто у меня уже были отношения, где я любила, а человек позволял себя любить. И больше такого кошмара не хочу. Гарантировать чью-то любовь нельзя, как и соблюдение твоих прописных соглашений», — заключила я. «Давай попробуем и вправду найти тот вариант, который устроит нас обоих, а время всё расставит по своим местам». «Я ведь говорил, что у меня времени навалом», — улыбнулся Алексей и пододвинулся ко мне ближе. «Да», — кивнул я в ответ. По коже пробежали мурашки. «Если честно, я всё ещё не понимаю до конца, что именно ты от меня хочешь». Он прошептал это, практически касаясь моих куб. «Ничего страшного, в ближайшее время у тебя появится отличная возможность увидеть это со стороны». «Хорошо. Тогда жди письмо с моими требованиями на почту». Я рассмеялась, решив, что Алексей пошутил. Как оказалось, позже вечером при проверке электронного почтового ящика Нет. Стишкой на коленях и открытым ртом я читала содержимое письма и не верила своим глазам. Он реально заключал эти соглашения со своими девушками? В двух словах он требовал верность и минимум шесть совместных часов в неделю в обмен на полную финансовую поддержку. Также я не могла не обратить внимание на небольшой пункт, описанный явно недавно. Он гласил «Не принимать цветы от незнакомых и знакомых дарителей мужского пола» за исключением близких родственников. «Боже мой!» — воскликнула я, наверное, уже в сотый раз. Алексею были понятны только отношения содержанки и спонсора. И что-то пункта обязанности хранить верность его стороны я не наблюдала. Первым делом мне захотелось посоветоваться с Тони, но я догадывалась, как она отреагирует на подобный документ. Выход из подобной ситуации я видела только один — показать Алексею своё видение наших отношений если сначала я думала о том, чтобы провести время с Тоней и её супругом, то теперь понимала, что нужна тяжёлая артиллерия. Возможно, причина отсутствия эмоциональных привязанностей у Алексея заключалась в том, что он попросту не видел примера близких отношений в детстве. Впереди намечались длинные выходные, и я собиралась пригласить его в гости к своим родителям. «Знаешь, я надеялся, что ты просто подробно всё опишешь на бумаге», сказал Алексей, когда мы уже направлялись в Рязань на его машине. Кажется, он нервничал. «Это нельзя описать словами, это нужно увидеть», — настаивала я. «Не волнуйся, там будут только мама с папой. Мы просто проведём время вместе, пожарим шашлыки, а завтра уже вернёмся обратно в город». «По поводу ночёвки, ты уверена, что мне не стоит снять номер в отеле?» «Нет, конечно, родители обидятся. Они старомодные, и папа точно подумает, что ты счёл наш дом непритязательным для своей персоны. Хочешь мандарин?» только если почистишь». Я удачно перевела тему. Алексей послушно ел дольки мандарина прямо из моих рук и, кажется, понемногу приходил в себя. На подъезде к дому я почувствовала что-то неладное. На обочине стояла ещё одна машина, и об этом я с родителями совершенно не договаривалась. Оставив машину неподалёку, мы забрали вещи и пошли к дому. С другой стороны забора слышался детский визг моих племяшек. Алина с семьёй тоже приехала к родителям на выходные. Делая вид, что всё так и было задумано, я постучала по калитке, закрытый на засов. «Привет!» — протянула Алина, распахивая калитку. «Проходите, скорее!» Сестра засеменила в тапочках по дорожке, ведущей в дом. Словно два суслика в шапках с огромными помпонами, племяшки выглянули из сугроба и неподвижно следили за мной и Алексеем. «Мам, пап, Ксюха приехала!» — крикнула Алина во всё горло, чтобы её расслышали даже соседи. В глубине дома закопошились родители. Кажется, мама наскоро переодевала свой домашний халат на нечто более презентабельное. Первым появился папа и Кирилл, муж Алины. «Здравствуйте». Алексей пожал каждому руку, и папа, кажется, держал её дольше положенного. В прихожей появилась мама. Когда с неловким знакомством было покончено, нам наконец-то дали раздеться. «Значит, только мы и твои родители», — тихо прошептал Алексей, когда снимал ботинки. «Ну, плюс-минус несколько родственников». Виновато улыбнулась я. «Что, будешь чай или кофе?» «Виски», — сказал Алексей, и я не поняла, шутит ли он. Заварив нам кофе покрепче, я принесла чашки и печенье на подносе в гостиную. Это был промах с моей стороны. Пользуясь моим отсутствием, Алексею устроили перекрёстный допрос. «И как тебе полный привод?» Я слышал, что у этой марки слабое место электрика. «Папа, Кирилл, дайте Алексею отдохнуть. Потом машину обсудите». Закатила я глаза, давая ему чашку с кофе. «Ой, а где вы с Ксюшей познакомились?» — задала вопрос Алина, хитро переглядываясь с мамой. «Мы работаем вместе», — уклончиво ответил Алексей, опустив подробности. «Кем же вы работаете?» — это уже задала вопрос мама. «Руководителем небольшой фирмы по производству минеральной воды». Алексей был самим воплощением скромности. Небольшая фирма была одним из главных поставщиков минеральной воды на рынке. «Как интересно!» Практически синхронно сказали мама с Алиной. «И мне захотелось провалиться сквозь землю». Разговор перешёл на более отвлечённые темы. Стоило нам допить кофе, как Алексея уволокли на улицу готовить шашлыки, а меня отправили на кухню резать салаты. Алина с угрозами загнала девочек домой, и те отогревались около печки. Вообще в доме родителей был котёл, но когда нужно было хорошенько прогреть дом, они растапливали старую печь. «Ксюха, ох, завидую я тебе!» — сказала Алина, нарезая огурцы в оливье. — Всё у вас с Лёшей ещё впереди. — Ты так говоришь, словно у тебя с Кириллом всё уже кончено, — заметила мама. «Тьфу — Тьфу-тьфу-тьфу. Алина символично постучала по дереву. — Скажешь тоже, мам? — Хороший молодой человек, сразу видно. Серьёзный, — заключила мама. — Надеюсь, ростом дети в него пойдут, — добавила сестра. — Алина! — воскликнула я. — Ой, только не говори, что об этом ещё не думала. — Я покраснела и уставилась на разделочную доску. Кубики. Я должна была нарезать ровные кубики. «Интересно, о чём они сейчас говорят?» Мама заговорщицки отодвинула занавеску. Из окна кухни открывался вид на весь двор, где сейчас папа, Кирилл и Алексей разводили огонь в мангале. «Уж точно не о Ксюхе. Прости, сестрёнка, но их сердца покорила машина Алексея. Вика и Таня, так звали племяшек, Подозрительно тихо сидели у печки и явно подслушивали разговор взрослых. Заметив это, Алина тут же увела их в гостиную и включила мультики. Вы уже обсуждали, где будете жить вместе? У него своя квартира есть? Да, конечно есть. Но мы не так давно вместе, и я не хочу спешить. Ха -ха", рассмеялась Алина. Что значит не хочу? Мужика хватать надо, пока кто-нибудь не увел. Спасибо, мы сами разберемся. «Кажется, эти выходные станут большим испытанием для меня, нежели для Алексея». Мы поели шашлыков. Алексею пришлось устроить показ автомобиля с тест-драйвом для Кирилла и папы. Потом они с гордостью показали ему своих ласточек. В общем, нашли общий язык. Вечером я последней пошла в баню, и когда возвращалась, застала интересный разговор на кухне. Примечательно, что мама с папой умудрялись шёпотом говорить на повышенных тонах. «Милый, они же не дети!» «Наверное, их стоит на ночь положить вместе. Вот поженятся? Тогда пусть вместе, где хотят, спят. А пока это мой дом и мои правила. Поспит на раскладушке на кухне. Не сахарный». Не желая прерывать их беседы на весьма щекотливую тему, я прошла дальше в гостиную. Кирилл задремал на диване, Алина щёлкала канала на телевизоре. Алексей пытался читать книгу, Вика и Таня с открытыми ртами таращились на него, словно он был интереснее любого мультика на свете. «Бу!» Выдохнул он, И девочки, взвизгнув, побежали прочь из комнаты, чуть не сбив меня с ног. «Ты умеешь находить общий язык с детьми», — улыбнулась я. «Что есть, то есть. Пошли устроим тебя на ночь». Родители всё ещё шушукались на кухне, когда я зашла. «Мам, пап, а где раскладушка?» «В кладовке. Сейчас принесу», — ответил папа с облегчением. «Отдыхай, мы сами справимся». Улыбнулась я и пошла накинуть куртку, так как кладовка находилась в неотапливаемой части дома. «А где ты будешь спать?» — спросил Алексей. В его вопросе не было подвоха. Он переживал, где меня искать в случае непредвиденных обстоятельств. «Моя комната практически напротив кухни, так что я буду рядом. Если вдруг на тебя кто-то накинется с вопросами, можешь смело звать меня на помощь». «Я говорил, что ещё ни разу в жизни не спал на раскладушке». «Можешь не благодарить за бесценный опыт». Рассмеялась я. «Алексей помог мне достать раскладушку». Мама уже принесла постельное бельё, весь дом готовился отойти ко сну. «Спокойной ночи», — пожелала я Алексею, убедившись, что он удобно устроился. «Ты ничего не забыла?» Остановил он, когда я уже собиралась уйти к себе в комнату. Я, непонимающе на него, посмотрела. Он подошёл и поцеловал меня, приподняв лицо за подбородок. «Спокойной ночи», — прошептал Алексей. С глуповатой улыбкой на лице я пошла спать. После насыщенного дня я моментально провалилась в сон без сновидений. Очень часто в детстве я просыпалась от шума на кухне и гадала, что же там происходит. Прислушиваясь к разговорам, я пыталась угадать, приехала ли к нам бабушка или что же такое мама готовит на завтрак. Сквозь закрытые шторы пробивались утренние лучи. День обещал быть морозным и солнечным. «Всё было совсем не так», — услышала я голос Алексея. Иван этот был вовсе не царевич, а сын простой чернавки. «А кто такая чернавка?» — спросила Вика. «Служанка», — объяснил Алексей. «Прислуживала эта чернавка жене Кощея, царице». Заметьте, царевна она считалась до замужества. Думаю, что чернавка их и свела, хотя сложно понять, что общего могло быть у знатной девицы и крестьянского сына. «Любовь», — ответила Таня. «Они полюбили друг друга с первого взгляда». Иван, наверное, был очень красивым, мечтательно сказала Вика. Не без этого, согласился Алексей. Но вернёмся к сюжету. Разводы в те времена не существовало, да и царица хотела оставить себе царство в придачу, так что выход был только один убить Кощея. И она рассказала о тайне Кощея Ивану. На острове Дуб «Под дубом сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, смерть Кощея», — сказала одна из племяшек. «Как вы себе представляете, зайца в утке? Не смешите мои тапочки». Кощей просто прятал яйцо в одном из своих сундуков, вот и всё. Иван по поручению царицы нашёл тайник с яйцом и сломал иглу. «И Кощей умер?» — кажется, Вика расстроилась. «Конечно же нет», — рассмеялся Алексей. Кощей, знаете, сколько за свою бессмертную жизнь повидал таких цариц? Тайник этот был фальшивкой, как игла. И что же тогда Кощей сделал? Отправил царицу с позором в родительский дом. Тогда это считалось страшным бесчестьем. Родители принять обратно её не смогли, так как царица опозорила всю семью. Но они любили дочь и позволили ей и Ивану поселиться на своей земле. Построить дом, вспахивать поля и растить пшено. И, как говорится... «Жили они долго и счастливо, пока не умерли в один день». Последнее предположение из уст Алексея звучало скорее злорадно, нежели весело. «Я всегда думала, что Кощей плохой, а Иван с царицей хорошие». Это только в сказках герои могут быть плохие или хорошие. В реальности все не идеальны. Иван на самом деле дурак, царица и чернавка — женщины, жаждущие власти, а Кощей — просто мужчина, не давший себя ввести вокруг пальца. Всегда терпеть не мог народные сказки. Вечно в них всё выворачивает наизнанку. «Если бы я вышла замуж за Кощея, то никогда бы с ним так не поступила», — твёрдо сказала Таня. «Он же страшный!» — воскликнула Вика. «Это, кстати, тоже враньё из народного фольклора. кощей был очень даже ничего», — вставил Алексей. «Конечно, страшный!» — заупрямилась Вика. «Я видела фото прапрадедушки, когда ему было девяносто. Боюсь представить, как выглядел Кощей бессмертный спустя сотни лет». «Ну, Эдвард из «Сумерек»» выглядел неплохо, несмотря на свой возраст. «А что, если кощей не старелся, как и вампиры?» — вмешалась в разговор я. «Доброе утро!» «За Эдварда я бы тоже вышла замуж», — мечтательно заметила Таня. Девочки, хватит донимать дядю Лёшу!» — Алина зашла на кухню. «Идёмте лучше гулять. Мы с Алексеем остались на кухне одни». «Ксюша, а кто такой Эдвард?» — спросил он. «Иногда мне кажется, что ты из другой эпохи», — рассмеялась я и пошла в ванну приводить себя в порядок. Перед отъездом мы решили немного прогуляться. Мне нравилась наша деревня, особенно старые самобытные избушки с деревянными наличниками. Таких с годами становилось всё меньше и меньше, и почерневший от времени брус всё чаще закрывал новомодный сайдинг. Но всё так же хрустел под ногами снег, в воздухе витал приятный сладковатый аромат дымка, и на разных концах улиц перелаивались собаки. «Как тебе моя семья?» «Очень приятные люди», — ответил Алексей. «Ты хочешь создать такие же отношения, как и у твоих родителей?» «Да», — честно призналась я. «Конечно, мы не они, да и любовь их проверена временем и кучей испытаний, но мне хотелось бы к этому стремиться». «У меня мало опыта в подобных делах», — честно признался Алексей. «Но я могу попробовать». Хорошо, потому что я хотела сказать, что твое соглашение просто ужасно. Чем же? Даже не знаю. Начиная с того, что оно в принципе существует, и заканчивая тем, что оно между нами не сработает. Почему? Мне не нужна финансовая поддержка в виде твоего обязательства. Я работаю и вполне могу обеспечить себя сама. Неужели тебе не хочется большего? Я могу позволить себе все необходимое? «Ты просто не знаешь, от чего отказываешься», — настаивал Алексей. «Машина, личный водитель. Если хочешь одежда, украшения, в конце концов, карьера». «Тебе не нравится, как я одеваюсь?» — насупилась я. «Нет, мне нравится в тебе абсолютно всё», — поспешил добавить Алексей. «Просто обычно девушки...» «Я поняла, не продолжай». Перебила его я. «Значит, он привык, что все пассии прежде всего ценили его кошелёк и считали это нормой». «Закончим тему финансов. Есть, правда, ещё один момент, который нам давно пора обсудить». «Какой?» — настороженно спросил Алексей. «Мы не можем продолжать вместе работать. Это неправильно. В ближайшее время я найду другое место». «Нет», — сказал Алексей, как отрезал. «Что значит «нет»?» «Я против. Я не хочу другого секретаря. И не хочу, чтобы ты уходила». «Лёша, мы не можем встречаться и работать вместе. Уверена, ты прекрасно понимаешь, о чём я». Я остановилась, чтобы посмотреть ему в лицо. Бессмертный Алексей Юрьевич стоял посреди дороги, насупившись как мальчишка. «Это твоё окончательное решение?» — спросил он. «Да», — твёрдо сказала я. «Хорошо. Как насчёт того, чтобы просто перейти в другой отдел? Кажется, кому-то требовался недавно секретарь». «Тогда все в фирме решат, что мы либо встречаемся, Либо ты отправляешь меня в ссылку после расставания. В любом случае по офису поползут сплетни. Мне всё равно. А мне нет. Ты мужчина, и никто даже не подумает тебя осуждать. Все камни полетят в мой адрес. Я могу уволить всех, кто будет сплетничать. Очень смешно. Ладно, не злись. Мы что-нибудь придумаем. Алексей примирительно прижал меня к себе. Все вопросы были отчасти решены, и я с облегчением вздохнула. По-моему, всё складывалось неплохо. Кроме... Одного «но». Цветы в офисе появились снова. Я выбросила букет, чтобы не привлекать лишнее внимание Алексея. На этот раз к нему прилагалась карточка с одним единственным словом. «Прости, Костик». Когда уже он угомонится? Я позвонила лучшей подруге, чтобы попросить совета. «Расскажи всё Алексею», — настаивала Тоня. «Не знаю, как тебя, а меня поведение Костика пугает до чёртиков». Рассказывать, по сути, нечего. Всё, что у меня есть, — это догадки и цветы от неизвестного отправителя. — Алексей остаётся с ночёвкой? — неожиданно спросила Тони, и я чуть не поперхнулась. — Серьёзно? — Тоня догадалась без слов. Мы ещё не перешли на такой уровень. Просто столько всего происходило, и... Почему я оправдываюсь? — Ты меня спрашиваешь? — рассмеялась Тоня. Алексей, конечно, был терпелив и стабилен, как железобетон, придерживаясь обещания. Мне давно пора было уже довериться Алексею, но что-то в глубине подсознания продолжало утверждать, что не всё так просто. Словно я упускаю какую-то деталь. Цветы продолжали приходить. Пару раз я видела Костика на первом этаже. Он, как я и просила, сделал вид, что мы незнакомы. И всё бы ничего, но однажды я застала его в кофейне. Костик снова пытался просочиться в мою жизнь, и его поведение всё больше и больше походило на преследование. Как-то вечером Алексей подвозил меня домой, Я заметила, что он чаще обычного смотрит в зеркало заднего вида. «Всё в порядке?» — спросила я. «Наверное, показалось», — отмахнулся Алексей. «Уже который раз замечаю одну и ту же машину сзади». Я тут же обернулась назад, но ничего не смогла увидеть из-за слепящих глаз фар. «А что за машина?» — встревоженно спросила я. «Ксюша, я о чём-то не знаю». В голосе Алексея звучали стальные нотки. «Просто скажи, какая машина за нами едет». Старый Nissan Жук» номер с тремя буквами «К». Странное сочетание. Я вжалась в пассажирское сиденье. Прихоть Костика приобрести красивые номера со своими инициалами моментально всплыла в памяти. «Ксюша», — требовательно позвал Алексей, — «что происходит?» Деваться было некуда, я всё рассказала. Алексей выслушал, не проронив ни слова. В полумраке машины было сложно понять, что же он думает. «Невероятно!» Холодно произнёс Алексей. Да, мне тоже кажется, что Костик ведёт себя странно. Я о тебя. Зло бросил Алексей, но тут же взял себя в руки. Скажи, кто я вообще для тебя? Случайный знакомый? Почему ты сразу же не сказала, что тебя преследует какой-то идиот? Или не взял в руки? Я была неуверена. В машине повисло гнетущее молчание. На ближайшем перекрёстке он развернулся. Куда мы едем? «Переночуешь сегодня у меня». «Ну, Тишка!» Погрустит в одиночестве до завтра. «Поверить не могу, что ты всё это скрывала». «Я не скрывала. Как только всё стало очевидно, ты тут же узнал». «На будущее. Если кажется, что тебя кто-то преследует, будь добра, сообщи мне». Разговаривать в таком состоянии с Алексеем было бессмысленно. Отвернувшись к окну, я подумала о Тишке. У него был фонтанчик с водой и полная автоматическая кормушка. Не пропадёт. Чувствуя себя провинившейся школьницей, остаток пути я сидела тише воды, ниже травы, и только когда мы остановились около дома Алексея, вспомнила одну маленькую деталь. «Мы будем спать в его квартире». Конечно, я волновалась. С другой стороны, Алексей всё ещё злился. Шансы на то, что он накинется на меня, как серый волк на красную шапочку, были ничтожно малы. Всю дорогу от машины до подъезда он коршуном смотрел по сторонам. Боюсь представить, что бы произошло, попадись ему сейчас, Костик. «Чувствуй себя как дома». «Мне нужно сделать пару звонков», — сказал Алексей и ушёл в одну из комнат, прикрыв за собой дверь. Я не спеша разулась, осмотрелась по сторонам. Прошла в гостиную. Алексей явно любил во всём тёмные тона, будь то мебель или обои. Моё внимание привлёк огромный старинный сервант. На полках с подсветкой красовалась экспозиция драгоценных яиц. Я подошла поближе, чтобы их рассмотреть. Как в музее переливались камни, жемчуг и золото. Ярусом ниже стояли уже яйца попроще, из цельного камня или расписного дерева. Я заметила даже экземпляра, плетённый бисером. Детский азарт потрогать и осмотреть вблизи всё, что блестит, победил нормы хорошего тона. Я поднесла руку к ручке шкафа, чтобы открыть дверку. «Она под сигнализацией». Раздалась сзади, и я подпрыгнула на месте. «Шутка». Алексей подошёл ко мне и приобнял за плечи. Кажется, его гнев поутих. «Какое тебе нравится больше всех?» Тихо спросил он. «Они все очень красивые», — ответила я. «Но моё внимание больше всех привлекло вон то, белое. Оно же обычное», — удивился Алексей. «Именно», — улыбнулась я. «Оно выделяется своей простотой». «Это яйцо секретом?» Вместо ответа Алексей открыл дверку и аккуратно достал его. Яйцо оказалось совершенно обычным. Прохладная скорлупа имела небольшие изъяны. Прикинув вес, я не заметила ничего подозрительного. «Стыки и швы отсутствовали». «Открой», — попросила я. «Хочешь сама попробовать?» «Нет, боюсь сломать». Алексей аккуратно взял яйцо в свои руки и медленно его раскрыл. Внутри, в золотой оболочке меньшего размера, находился крошечный золотой цыплёнок тончайшей работы. «Так необычно», — выдохнула я. «А как ты вообще стал их коллекционировать?» «А как ты пришла к коллекционированию календариков с котиками?» — улыбнулся Алексей. «Кажется, лёд между нами стал таять. Просто случайно приобрела несколько календариков и сама не заметила, как уже покупаю для них альбом». Рассмеялась я. «Примерно то же самое произошло и со мной», — уклончиво ответил Алексей и перевёл тему. «Закажем что-нибудь на ужин». «На твое усмотрение. Я могу и приготовить». «Не сегодня». Он положил яйцо на подставку и закрыл дверки буфета. Алексей заказал пиццу. Мы устроились на диване в гостиной и смотрели чёрно-белое кино. Конечно, было немного непривычно, да и обстановка в квартире Алексея была лишена даже намёка на уют. Но диван оказался удобным, пицца вкусный, и кино таким старым и скучным, что меня нещадно клонило в сон. «Прости, что не рассказала сразу», — прошептала я. Он молча приобнял меня, и я положила голову ему на плечо. К концу фильма я уже клевала носом. Пора было ложиться спать. Алексей показал свободную спальню, одолжил один из своих банных халатов, и новую зубную щетку. После душа мне подарили целомудренный поцелуй, пожелали спокойной ночи, и я осталась в комнате одна. Кажется, я еще не встречала мужчин, которые были хотя бы в половину терпеливее Алексея. Кровать в комнате была громадной. Я поджала под себя ноги и осмотрелась по сторонам. Ничего обычного: пара тумбочек, комод, зеркало, тяжелые темные шторы, коробки в углу. Я подошла к коробкам, на каждой была подпись. «Василиса. Значит, это спальня его бывшей». Мне показалось странным, что они спали в разных комнатах. Всё же она была его невестой, и, судя по количеству коробок, в квартире сохранилось немало её вещей. Я обратила внимание, что часть из них ещё не запечатали. Почему же Василиса до сих пор их не забрала? Она на что-то ещё надеялась? Внутренний голос настойчиво мне нашептывал: «Посмотри, что внутри». Не зная, сколько я стояла над коробками, но в конце концов голос разума победил. Не в моих правилах копаться в чужих вещах. Я с усилием воли заставила себя лечь на кровать и зарыться в одеяло, словно оно могло уберечь меня от глупых поступков. Выспаться в незнакомом месте у меня не получилось. Отчасти тому виной были навязчивые мысли о том, кому принадлежала ранее эта комната. Проворочившись в кровати полтора часа, я поняла, что уснуть уже не получится. На улице только начинало светать. Отбросив одеяло в сторону, я решила привести себя в порядок, приготовить завтрак и разбудить Алексея. Но сначала мне нужно было найти телефон. Я проверила сообщение. 11 пропущенных с неизвестного номера. Перезванивать в такое время было невежливо. Но я уже смутно догадывалась, кто так настойчиво пытался со мной поговорить. Первым желанием было заблокировать номер. Нам не о чем говорить, с другой стороны... Я нажала кнопку вызова. «Ксюша!» Я услышала на той стороне встревоженный голос Костика. Он явно не спал. «Откуда у тебя мой номер?» Холодно спросила я, уже жалея, что перезвонила. «Это не важно. Я хотел тебе сказать, пока ещё есть время, уходи от бессмертного». «Что?» «Это совершенно не твоё дело, с кем я встречаюсь. Прекрати меня преследовать». «Ты не понимаешь, Ксюша. Он страшный человек». «Хватит нести чушь!» Я не на шутку разозлилась. «Страшный человек — это ты, и не смей оскорблять первого нормального мужчину в моей жизни!» Я бросила трубку и заблокировала номер Костика. Заряд эмоций с утра мне был обеспечен. В том, что у него поехала крыша, я больше не сомневалась. Приняв душ в том же халате, я пошла готовить завтрак, когда в дверь позвонили. Сердце ушло в пятки. Причувствие скорой беды заставило меня замереть на месте. Что за гости такие приходят к Алексею в шесть утра? Звонок раздался ещё раз, уже настойчивее. Я подбежала к спальне Алексея и постучала. Учитывая, что в его квартире я была гостем, идея открыть дверь самой мне не показалась удачной. «Лёша, проснись! Кто-то звонит в дверь!» С детской беспомощностью в голосе позвала я, но он так и не ответил. Я потянулась к ручке, чтобы войти, но дверь оказалась закрыта. «Зачем он закрылся в спальне на ночь?» Из коридора послышался звук открывающегося замка. Кем бы ни был утренний визитёр, у него был ключ. Я с облегчением выдохнула. Может, Алексей утром на пробежку ушёл, а я не заметила. На секунду всё стало на свои места. И почему я так перепугалась на ровном месте? «Алексей, это я!» — раздался голос Василисы. «Боже мой!» — выдохнула я, вцепившись до боли в пальцах в ворот халата. Мне безумно хотелось спрятаться в шкафу или под кроватью, как в каком-нибудь пошлом анекдоте. Дверь спальни открылась. Алексей вышел из комнаты и, заметив моё бледное лицо, замер на месте. «Там Василиса пришла», — прошептала я. В этот момент нас застала его бывшая невеста. Она сильно изменилась с нашей последней встречи в аэропорту. Возможно, на её внешности сказалось расставание с Алексеем, скандал в СМИ и отмена нескольких модельных контрактов. Но у меня никак не укладывалось в голове её преображение из Василиса Москвиной в ту, что стояла напротив. От былой натуральной копны волос не осталось и следа. Некогда густые волосы потеряли свой объём вдвое, и тонкие пряди, так старательно разложенные по плечам, смотрелись жалко и некрасиво. Толстый слой макияжа, которым она пыталась скрыть дефекты кожи, местами подчёркивал морщины на лбу и в уголках глаз. Василиса напоминала мне розы из цветочного магазина, чья красота скоропостижно увидает. Она очень быстро сделала выводы в сложившихся обстоятельствах. Её лицо исказило гримаса боли и упрёка, предназначавшаяся мне и Алексею. «Если ты за вещами, то они в гостевой спальне. Перед уходом оставь ключи на столике в прихожей», — ровно сказал Алексей. «Мы с Ксюшей подождём, пока ты уйдёшь на кухню». «С Ксюшей?» — повторила Василиса и горько улыбнулась. Алексей сделал шаг вперёд, но она продолжала стоять посередине коридора, преграждая путь на кухню. «Скажи мне, Алёшенька», — почти ласково начала Василиса, «когда мы были вместе, ты хотя бы симпатию ко мне испытывал?» «Это пустая трата». «Да тебе было плевать!» Взорвалась она, почти моментально перейдя на виск. Алексей угрожающе направился к ней, но она достала что-то из сумочки, и он тут же замер. Я словно в замедленной съемке увидела, как ее рука поднимается с пистолетом и направляется в мою сторону. «Стой!» — прорычала она, лихорадочно стирая слезы свободной ладонью щеки. «Иначе тебе придется искать новую секретутку!» «Василиса, ты делаешь большую глупость!» — мягко сказал Алексей. «Тебе было плевать на меня с самого начала!» Я была для тебя игрушкой, с которой ты весело проводил время, пока не нашёл себе развлечения поинтереснее. Ответь мне честно. Когда узнал, что я тебе изменяю, ты хоть что-то испытывал? Гнев, злость, обиду? Разочарование. Я испытал разочарование. Как интересно. Что-то я не видела разочарования, когда я продолжала спать и с тобой, и с Ильёй. Ты ведь знал. Знал с самого начала. Ещё когда этой дуры не было рядом и в помине. «Василиса...» «Да, именно дуры. А как ещё назвать курицу, которая даже не догадывается о том, кто ты на самом деле? По её тупой физиономии ясно, что она ещё ничего не поняла». «Василиса...» — попыталась смешаться я. «Никто не идеален, но кем бы ни был Алексей, он не стоит того, чтобы совершать преступление». Ха, смотрю, ты не спешишь умирать за любовь?» Истерично рассмеялась она. «Неплохо выглядишь, кстати. До меня далеко» но всё же близость к Кащею сделала своё дело. «Как насчёт того, чтобы расставить все точки над «и»?» Она повернулась к Алексею. «Расскажи ей». «Какой в этом смысл?» «Ну?» Она взвела курок. «Хорошо, хорошо». Он поднял руки. «Я... кощей Бессмертный». Происходящее всё больше и больше походило на дурдом. «Нет, не так!» рявкнула Василиса. Расскажи, как во сне у тебя останавливается сердце, и вместо нормального, тёплого человека рядом оказывается труп. Расскажи о смерти в одном из этих долбанных яиц вечной молодости, за которые ей придётся дорого заплатить. Ну же, я жду!» Повисло гнетущее молчание. Я с трудом оторвала взгляд от чёрного дула и посмотрела на Алексея. «Ксюша...» Его на полусловии прервал звук выстрела. Я в ужасе вскрикнула. Алексей пошатнулся и удивлённо посмотрел на свою грудь. Ровно на месте солнечного сплетения на белоснежной футболке быстро расползалось красное пятно. Я кинулась к нему, когда он медленно стал оседать по стене. «Думаю, так ей будет проще понять», — сказала Василиса, и, отшевырнув пистолет, ушла. «Боже!» — я дрожащими руками пыталась остановить ярко-алую кровь. Мне нужно позвонить в скорую. Ты продержишься несколько секунд. Не нужно. Скорую. Сдавленно произнёс он и поморщился от боли. Лёша бредил. Я взяла первое, что попалось под руку. Кажется, это был тапок, и заставила его прижать к груди. Спотыкаясь на ровном месте, я побежала в кухню и схватила перепачканными в крови руками телефон. От шока я стала набирать 911, и не сразу поняла, что звоню по несуществующему в России номеру. Ксюша, положи телефон. Теплая рука Алексея легла мне на плечо. Я резко повернулась, выронив трубку. Он выглядел совершенно нормально, если не считать крови на футболке и пижамных брюках. Сквозь маленькую дырку, оставленную пулей, виднелась кожа. Кровавая рана исчезла.